Глава 45. Оперативники доставили подозреваемого Синицына в Следственный комитет и поместили в комнату для допросов. Обычно с профессиональными ворами Петелина вела себя корректно, предъявляя неопровержимые улики и предлагая поблажки в обмен на ценную информацию. На этот раз она решила действовать жестче. По ее распоряжению, Синицына приковали наручниками к специальному кольцу за железным столом и продержали в неизвестности более двух часов. Когда появилась следователь, уставший вор взъярился. Он загремел наручниками. «Что это? Какого черта? Меня что, в буйные записали?» Петелина спокойно села напротив, раскрыла папку, выбрала несколько снимков и разложила их перед подозреваемым. «Синицын, вас зафиксировала видеокамера при вскрытии квартиры гражданина Довтяна». «Кого?» Вор брезгливо рассматривал снимки. «Богатого бизнесмена Довтяна Сурена Ашотовича. Здесь вы незаконно проникаете в его квартиру, а на следующих снимках видно, как покидаете ее. Убедились? Там дата и время, отпираться бесполезно». «Откуда картинки?» – удивился вор. «Видеодомофон с записью из квартиры напротив». Не стало скрывать следователь. Синицын сокрушенно покачал головой. «Долго же я сидел». «Пока вы сидели, наука развивалась», – кивнула Петелина. Она хотела подчеркнуть беспомощность преступника перед возможностями современной техники. «Вашу личность, кстати, по фотографии опознала специальная программа». «Понавешали камер, мать их!» – ругнулся Синий. «Признаваться будем?» «В чем?» «В очевидном», – Петелина постучала по фотоснимкам. «Но было дело, заглянул в эту квартирку», – неохотно признался Синий. «В гости? Без приглашения, как обычно?» «Я ничего не взял». Ощерялся вор. Так уж и ничего. А зачем же вскрыли замки? Просто так, чтобы сноровку не потерять. И закрыл их обратно. Сопломбом подчеркнул синий и дернул сцепленными руками, указывая на крайнюю фотографию. Видите? Вот это и странно. Петелина убрала фотографии в папку, прихлопнула ее ладонями и вонзилась в задержанного пристальным взглядом. Настолько странно, что сразу думается о самом плохом. Тот не выдержал и разозлился. «Ты что мне клеишь, начальник? Есть заява об ограблении хаты? Там что-то пропало? Списочек предъяви». «Бывают преступления, когда потерпевший не может написать заявление», спокойно ответила Петелина. «Чего?» — скривился Синий. «Убийство расследуется без заявлений, гражданин Синицын», жестко ответила следователь. Она продолжала смотреть в упор на рецидивиста, скрывая собственное смущение. «Не перегибаю ли я?» — думала она. Синицын вошел в квартиру после смерти Дафтяна, скорее всего, чтобы забрать бутылку с особым ядом. Вора-домушника могли использовать в темную, зашел, взял, ушел. Но как бутылка с отравой попала в квартиру Дафтяна, Об этом убийца должен был позаботиться заранее. И тут ее осенило. Она вспомнила, как быстро Синий вскрыл дверь квартиры. Он не присматривался к замкам, не подбирал отмычки, а вставил инструмент и сделал свое дело. В первый раз она списал его ловкость на опыт и профессионализм. Но все может быть гораздо банальнее. Синий уже работал с этой дверью, поэтому знал, как ее вскрывать. Если так, у соседа напротив должна быть запись первого проникновения. В комнате для допросов было прохладно, но у Елены потеплели руки. Важная догадка придала ей уверенности и вселила энергию. Она вспомнила, как появилась улика против синего. марата интересовала кто подменил бутылку коньяка, поэтому он посмотрел записи в день убийства и позже что было раньше он просмотреть не удосужился не сообразил впрочем ошибку можно исправить да и синицын не обязан о ней знать петелина многозначительно постучала пальчиком по своей папке синицын вы понимаете что я показала вам не все фотографии она выждала паузу и продолжила даю вам время подумать и принять важное решение какое еще решение Хмуро переспросил вор. «Одно из двух. Вы вешаете на себя соучастие в убийстве Довтяна? Или выберете привычную для уважаемого вора статью? Час на раздумья?» Следователь встала и направилась к выходу, не вызывая конвой. «Мне что, сидеть здесь?» Дернулся Синий. «Я пить хочу!» «Воду я принесу через час», — пообещала Петелина и закрыла железную дверь. Покинув допросную, она немедленно позвонила Марату и объяснила свой план. «Выезжайте к соседу Довтяна, срочно! Уверена, что Синий был у Довтяна накануне убийства! Достаньте мне записи, когда он проник в квартиру в первый раз!» Она прикидывала, как пригвоздить Синицына неопровержимыми доказательствами. Профессиональный домушник не будет морать руки убийством. Если ограбления не было, значит, он выполнял чей-то приказ, вскрывая квартиру. Чей именно? Его наняла Алиса Никитина? Вряд ли. Девушка могла сама подмешать яд в бутылку. Тогда Хлыстин? Его синий не посмеет ослушаться. Или вор работал на Макса Шильмана? Ведь наибольшую выгоду в итоге получил студент. Кто бы им ни был, следователь действовала по только что намеченному плану. Она укомплектовала папку нужными фотографиями в ожидании главной улики – новой видеозаписи. Но через час ее ждало разочарование. «Лена, тут такое дело!» – унылым голосом докладывала Валеев. Запись в домофоне идет по кругу на три пять дней хватает и все а прошло уже больше недели ясно ответила петелина и положила трубку она глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух из легких погладила живот успокаивая заворочившегося ребенка ничего страшного не случилось обычная рабочая ситуация так всегда успешный этап расследования перемежаются неудачными. Если бы работа следователя зависела только от найденных улик, ее можно было бы поручить компьютеру. Но в том-то и дело, что противостояние с преступником – это поединок личностей. Кто кого? Она предала лицу налет дружелюбности. Вернулась в допросную и велела снять с Синицына наручники. Предложила задержанному воду. Синицын жадно выпил. Заметил ее беременность, на которую вначале не обратил внимания. Его злой взгляд чуть-чуть оттаял. Прежде чем приступить к допросу, Петелина позволила задержанному размять спину, плечи и затекшие руки. Затем села сама, положила руки на папку и спросила. «Итак, Синицын, вы готовы рассказать про первый визит в квартиру Довтяна?» Синий молчал. Следователь равнодушно пожала плечами. «Час раздумий впрок не пошел. Я ведь даже не ограбление вам собиралась вменить, а статью о незаконном проникновении. Но вы предпочитаете сесть по самой тяжкой». Елена открыла папку. «За соучастие в убийстве». «Ни с кем, ни в чем я не участвовал», — прервал ее Синий. «Я вор и никогда не подпишусь на мокруху». «Готова поверить, если скажете правду». «Ты следок ты, я знаю, и понимаешь, что в какую попала квартиру, я не сунусь. Получаю наводку и тогда... Работа такая...» Синий осклабился. «Но бывают заказы что-то подбросить в квартиру или забрать незаметно. Часто? Нет». Хотя в последнее время Синий осёкся. «Хороший профессионал на расхват, я понимаю. И напомни ещё один адресок». Петелина назвала адрес квартиры Александра Волкова, который был первым в цепочке странных смертей. «Там вы заменили вот эту бутылку коньяка на другую». Она показала фотографии эксклюзивной бутылки французского коньяка и обычной. По скользающему взгляду было видно, что Синицын узнал бутылки, но проворчал. «Я водку уважаю». А в этом клоповнике не разбираюсь. А в цветах разбираетесь? Отличайте белый астр от других цветов?» Задав неожиданные вопросы, она ждала реакции. В обычных обстоятельствах упоминание цветов развеселило бы серьезного вора. «Чтобы он даст цветами?» Но Синицын в ответ лишь прищурился. Или она поняла, что попала в точку и продолжила. «Зачем вы ломали цветы, когда подбрасывали их в квартиру?» «Ради шутки попросили», — отмахнулся Синий. «Кто? Ваш босс такой затейник!» — Петелина выложила на стол фотографию Хлыстина. «С чего вы взяли?» — напрягся Синий. «Или про цветы попросил кто-то из них?» Елена показала фотографию, на которой были запечатлены Алиса и Денис Никитины. Синицын молчал. Она стала выкладывать фотографии всех, кого так или иначе коснулась длинная цепочка смертей. Здесь был и Волков-старший, и все погибшие, и Макс Шильман, и Кураева, подруга Веригина, и все присутствующие на похоронах Четы Шильман. Синицын изучил снимки и пристально посмотрел на Петелину. «У нас договоренность. Незаконное проникновение в жилище и все?» — уточнил он. «В обмен на правдивую информацию», — заверила следователь и разложила веером фотографии. «Кто?» — Синицын поерзал на жестком стуле и рассказал. «Первый раз я только открыл квартиру Давтяна. Дальше порога не проходил, и цветов у меня не было. Я в них не разбираюсь. Для меня что астры, что пиастры». «Я знаю, вы были не один», — подтвердила следователь. Она не подала виду, что только сейчас догадывалась об этом. Ей стало ясно, Синицын открыл дверь для кого-то другого. Она продолжила, демонстрируя уверенность. «У нас есть запись, но если вы рассчитываете на мягкую статью, должны сами назвать человека». «Для кого вы открыли квартиру? Кто пришел с цветами?» Синицын молча указал на фотографию. Увидев, на кого он показывает, Петелина с огромным трудом сдержала удивление. Ей хотелось переспросить, но она же сама сказала, что знает его спутника. «Это невероятно!»